Старайтесь выделяться из толпы. Комик Эдди Изерт показывал замечательную программу, в которой один номер был посвящен водопроводному смесителю в душе, в котором краны поворачиваются на 180 градусов и более. Но только определенный поворот с точностью до доли градуса дает вам в воду правильной температуры. Вертеть, вертеть, вертеть — горячо. Вертеть, вертеть, вертеть — холодно. Но единственное положение, которое нас интересует, положение между этим и этим. Один нанометр между безумно горячим и чертовски холодным. Ну, когда он это рассказывает, получается гораздо смешнее. Знаете, та же самая идея применима к любому человеку, который пытается произвести по-настоящему сильное впечатление. Если вы хотите всю жизнь сливаться с толпой, это нормально. Так живут многие люди, они вполне счастливы. это, безусловно, самый легкий путь. Однако, если вы хотите выделиться, то вам нужно понимать, что вы идете по очень тонкой грани. Имеется ли в виду то, как вы себя ведете, во что одеваетесь, какую машину водите или в какой компании работаете, пожалуйста. Не забывайте одно. Это как краны у Изарда. Нормальный, нормальный, нормальный, нормальный, крутой, полный придурок. Более того, вы можете настолько привыкнуть к своему отражению в зеркале, что потеряете способность отличать себя от него. Наверняка вам удастся вспомнить примеры публичных фигур, которые ведут себя весьма эксцентрично, но я лучше не буду упоминать здесь никаких имен. Люди, которые привыкли быть крутыми, но в какой-то момент с этим перебарщивают, могут показаться окружающим крайне странными. Очень легко поддаться инерции. Вот вы выглядите слегка необычно, в следующую минуту очень экстравагантно, а потом и глазом моргнуть не успеете, как окажетесь на самом краю. Вы даже не заметите, насколько далеко зашли. У вас закружится голова от всеобщего внимания и восхищения. И тут совершенно непонятно как. Вы свалитесь на другую сторону. Я говорю вам все это потому, что кто-то должен это вам сказать. Если хотите следовать по такому пути, лучше окружить себя самыми честными друзьями и прислушиваться к тому, что они вам скажут. Я не говорю вам, как вы должны или как не должны поступать. Если хотите, имеете полное право выглядеть дураком. Я просто подумал, что лучше вас предупредить. Правило пятьдесят восьмое. Грань между крутизной и идиотизмом очень тонка.